22. Дело случилось просто. ф ё д о р Самойлович, прожив довольно неудобно зиму в Москве, решил на собственной своей земле, большом пустыре около Никитских ворот, выстроить себе хорошие барские палаты. Так как в Можайской вотчине был у него строевой лес, то управители зитья взялись ретиво за дело – обещая добродушному всегда на все согласному Шурину, что к зиме будет у него в Москве чуть не дворец из собственного леса. Вскоре в Можайской округе застучали сотни топоров, лег на землю великолепный заповедный бор и как бы сполз затем в соседнюю речку. Большие многочисленные плоты, на которые завистью глядели соседи, направились к к а р а в а н о м по реке, чтобы, перейдя в Москву-реку, прибыть в первопрестольную столицу. н е Соборовы, ни граф ф ё д о р Самойлович, конечно, не могли и предчувствовать, что будет. Извещенная обо всем Анна Ефимовская, жившая в то время с сыновьями в совершенно другом месте, явилась в Можайскую в о т ч и н у и удостоверилась лично, что большой лес действительно рубился и сплавлялся в Москву. Анна Самойловна тотчас же заявила местным властям, что самозваные распорядители господа Сабуровы неизвестно по какому праву срубили лес, ей принадлежащий. Она грозила судом, пыткой, чуть не ссылкой в Сибирь не только Сабуровых, но и своего родного брата. Но не получив никакой помощи от властей, Анна Самойловна решилась действовать сама. Она собрала до полутора ста человек-крестьян, вооружила свое самодельное войско, чем попало, вилами, топорами, косами, и во главе его вместе с адъютантами-сыновьями двинулась к Москве. Здесь армия эта содержалась, конечно, на ее счет и стояла лагерем за Воробьевыми горами в течение нескольких дней. Полководец... то есть Анна Самойловна, выжидал, чтобы большая часть каравана пришла на место. Московские власти, уведомленные о каком-то нашествии в тех местах, где когда-то стоял с полчищем сам крымский хан, поджегший Москву, отправили разведчиков. Узнав, что это известная уже своим нравом барыня Анна Самойловна Ефимовская чудит и дурит, власти махнули рукой, «Все ж таки она известная особа, и связываться с ней было неприятно, так как ей покровительствует цесаревна, любимица молодого царя». Братья Сабуровы были молодцы не промах. У них были свои верные люди, которые донесли им о появлении барыни Анны Самойловны в первый же день, когда она еще жаловалась м о ж а й с к и м властям. Узнав о походе из з а с а д е Ефимовской, Сабурова доложили обо всем Фёдору самойловичу и просили его позволения действовать и не уступать. Сначала добрый дири хотел бросить дело, отступиться от платов леса, но затем зитья сумели расшечь в нем самолюбие и гнев, насколько он был способен на него. Фёдор самойлович махнул рукой и сказал: « д е л а й т е как хотите, но я приду поглядеть. Лехие молодцы! т о т же сделали то же, что и Анна Самойловна. Узнав, что Анна собрала полтораста человек-крестьян, они собрали две сотни. Точно так же вооружили они всех своим оружием, обыкновенно предназначаемым не для сражений с людьми, а для сражений с травой, землей и лесом. И в те дни, когда армия Ефимовской стояла лагерем и скрывалась за Воробьевыми горами, Армия с а б у р о в ы х появилась под Москвой и, добыв несколько лодок, переплыла реку под самым девичьим монастырем. Страшно смутились и перепугались насмерть многие благодушные монахини из Химницы в этом монастыре, где находилась в эти дни сама бабка царствующего государя, постыженная еще Петром царица Евдокия ф ё д о р о в н а Весь девичий монастырь твердо верил, что это новое нашествие монголов, поляков или крымцев. Армия с а б у р о в ы х давно переплыла Москву-реку и уже скрылась в мелколестье, покрывавшем берег около Крымского брода, а в девичьем монстыре все еще продолжали лазить на стены, ожидая увидеть великое зарево и пожарище всей Москвы. Снова были предупреждены власти московские, что в девичьей рощи появилось тоже многолюдство с господами с а б у р о в ы м и что при них находится их шурин граф Скавронский, и они затевают тоже что-то изрядное и неведомое. Власти поверили на основании прежних слухов о житие-бытие соседей Соборовых и Ефимовских, что действительно готовится нечто изрядное. Но решение последовало то же самое — оставить их, пускай делают, что хотят, ведь они не против города, а друг на дружку, ну и пускай расправляются между собой. Через день после появления армии, которая стала бивуаком в Девичьей Роще, появилась на противоположном берегу Москвы реки тоже армия. Вся река между ними — была почти загромождена плотами, пришедшими из Можайской в о т ч и н ы Казалось бы, стратегические движения обеих армий судьба направила так, что все могло бы обойтись мирно, так думал граф Федор Самойлович, приехавший из города с молодой свояченицей, чтобы поглазеть, что будет у сестры и з я т ь ё в из-за плотов. «Маху дали», — говорили братья Сабуровы, — Не надо было через речку переправляться. Надо было к ним в тыл идти. «Мах удали», — говорила Анна Самойловна. «Надо было не сидеть за Воробьевыми горами, а идти к этим чертям на перерез. Их не в городе, а в поле расколотить». Когда армия с а б у р о в ы х сложив свое оружие, принялась за работу, то есть начала разбирать плоты и таскать лес на берег, на противоположном берегу Москвы-реки появилась армия Ефимовской, блестя на солнце своим оружием. Злоба душила Анну. То что же было делать? Она послала вплавь нескольких гонцов к неприятелю с приказанием не трогать ее леса. Гонцов связали, с прибаутками положили на берег и под командой Сабуровых продолжали работу. Граф Федор Самойлович вместе с молодой свояченицей отошел немного в сторону, сел на курганчики и, благодушно улыбаясь, поглядывал то на свою армию, работающую лихо в реке и на берегу, то на неприятеля, грозно стоящего на противоположной стороне. «Эх уж эта сестра Анна Самойловна!» — говорил он свояченице. «Бедовая баба!» А теперь жиру сбесилась. Ведь знает, что лес мой, а шумит. Мне вот всего моего иждивения ни на что не нужно. Побросал бы я все тотчас же и убежал бы без оглядки. И был бы счастлив, да Бога благодарил. А ей все мало. Подари ей, ц о с а о е в н о все свои вотчины. Подари ей хоть пол России, все ей будет мало. Все ее заведущее око будет коситься на соседнее добро.